а из его иллюминаторов лилось тусклое, пронзительно-красное свечение Домны. Тресущимися руками Нокс повел свой крошечный фрегат к Исполину. То, что его жизнь подошла к концу на борту корабля, которым он командовал последние 110 лет, казалось справедливым разменом за шанс навредить этому венцу порока. Подойдя на 10 миль, он лишился пустотных щитов, и корабль начал содрогаться от непрерывных попаданий. Враг нещадно обстреливал его из всего, что было. Мимо пронеслись обломки бронированного керамитного носа, но даже охваченный огнем и взрывами, он продолжал неудержимо нестись вперед. Едва расстояние уменьшилось до пяти миль, Нокса тряхнуло от попадания абордажной торпеды, врезавшейся в отсек для экипажа внизу. Капитан направил всю энергию на двигатели, попытавшись сократить время до столкновения хотя бы еще на несколько мгновений. Когда до взрыва оставалось 30 секунд, он услышал на ведущей в рубку лестнице грохот тяжелых сабатонов. Запертые бронированные двери состояли из цельного трехдюймового керамита, однако Нокс не питал иллюзий насчет того, как долго они продержатся против такого врага. В створку чем-то ударили, а затем взорвались мелко заряды и сквозь дым капитан увидел, как на мостик заходят фигуры в силовых доспехах и с болтерами на изготовку. Громада мстительного духа без остатка заполонила собой будто свихнувшиеся обзорные порталы, и тогда Кадиец захохотал. Он все же справился. Теперь до цели было рукой подать, поэтому он шагнул вперед, готовый принять свою судьбу. «Кадия стоит!» Закричал он напоследок, и в следующий миг мостик утонул в реве болтеров. А тогда Несокрушимый взорвался. Глава 15 лорд-лейтенант бервик флотская битва отображалась на голосферическом дисплее в виде зеленых точек где каждое уничтожение корабля сопровождалось всплеском красных рун генерал грубер наблюдал за сражением с мостика лорда лейтенанта бервика отвага и мастерство боевого флота кадии были выше всяческих похвал Экипажи лоялистов превосходили в выучке команды Черного флота, вот только, к сожалению, числом Черный флот превосходил имперскую армаду почти в два раза. Единственное, что их спасало, это фаланга, ведущая по изменникам огонь из своих колоссальных орудий. По пути к внешней системе эвакуационный флот вел непрерывные маневренные бои с преследующими его кораблями хаоситов. И чем дольше они продолжались, тем тяжелее приходилось имперцам. За последние 100 дней боевой флот «Кадии» понес страшные потери. Его экипажи были измотаны до предела. Корабли сильно повреждены. Один за другим они бросались в пасть Аддоновым волкам, лишь чтобы дать возможность войсковым транспортникам спастись. То была кошмарная погоня через разгромленную звездную систему. Пункты орбитальной обороны Касар-Партокса молчали, Его гигантские бастионы и мощные генераторы были подорваны мелто-бомбами, расчеты вырезаны, система выведена из строя. Причалы Вигелиантума превратились в кладбище для островов имперских космолетов, дрейфующих подобно остывшим светилом среди туманностей, образовавшихся в результате их же уничтожения. Газовые облака из замерзшего кислорода и прометия, бледно-зеленые в сиянии далекого солнца. Мирули Махария, волоча за собой кометный след разрушения, отбывал в последний путь, который приведет его к столкновению со звездой Кадии. И там, где прежде тюремный мир надежда святой Османы нес свой дозор на внешнем ободе системы, теперь не было ничего, кроме астероидов, их, а еще темного, разбухшего, источенного оспинами демонического корабля терминус Эст, поджидавшего имперцев подобно терпеливому, ядовитому и смертоносному пауку. Грубер направился в верхнюю часть корвета, где располагались покои навигатора и полита. Дверь была заперта, и его ратлинги-близнецы, хоть и приветственно поклонились генералу, не пропустили его внутрь. Генерал провел пальцем по шее. «Мне нужно поговорить с ним срочно», — сказал он имени. «Вы не можете войти», — вынесон ответили крохи. Такой ответ был для Грубера неприемлемым. «Мы должны совершить варп-прыжок!» Закричал он на них. «Немедленно!» «Он не готов», — отозвались ратлинги. «Как мне с ним пообщаться?» «Никак. Лорд-навигатор ищет выход. Вам не следует мешать его трудам». По всему кораблю зазвучал сигнал тревоги. Грубер затрясся от злости. «Мы должны прыгнуть сейчас же!» Черный флот окружил нас. У нас остались считанные минуты. Это вам понятно? Пакс Империалис встал между эвакуационным флотом и Терминус Эст и опустошил взлетные палубы в единовременном выбросе всех имеющихся истребителей и бомбардировщиков. Самолеты с копом устремились прочь от величественного имперского флагмана, подобно рою жуков, встающих на защиту родного улья. Корабельные экипажи понимали, что их ждет верная смерть, едва линкор развернул свой бронированный нос и начал обстреливать вражеский космолет из дорсальных батарей. На краткий миг в людях вспыхнула надежда, когда громадные орудия мгновенно перегрузили пустотные щиты «Терминус». В этот момент сердце света крейсер типа «Лунный» выстрелил из новопушки. Исполинское орудие выпустило огромный твердотельный снаряд почти на скорости света. Он прочертил в небе пламенеющий белый след и распахал левый борт Терминус Эст, прежде чем взорваться в средней части судна. Колоссальный оспенный корабль отлетел в сторону, волоча за собой туманность из газов и жидкостей, а в местах, где имелось достаточно кислорода, вспыхнули пожары. Но затем Терминус открыл ответный огонь, дав три залпа, которые один за другим попали по пустотным экранам Пакс Империалис, в считанные секунды пробив защитный пузырь, разорвав надстройку и запустив цепочку взрывов вдоль хребта огромного линкора. Тем временем на лорде лейтенанте Бервике Грубер орал на ратлингов-прислужников лорда-навигатора. «Нас уничтожают! Они разрывают нас на куски! Наше время на исходе!» Ратлинги сцепили руки. «Нельзя мешать лорду-навигатору!» «В сторону!» – рявкнул Грубер, но тени сдвинулись с места. Ратлинги встали перед дверью в навигаторские покои, когда генерал резко шагнул к ним. Грубер словно оцепенел от ярости. «Тогда мы все умрем!» Он потянулся за лос -пистолетом. «А этого я допустить не могу!» По эвакуационному флоту зазвучали сигналы, оповещающие о начале варп прыжка На каждом корабле члены экипажа бросали друг на друга удивленные и встревоженные взгляды. Казалось почти невозможным, чтобы и Материум помог им выбраться из системы именно сейчас, когда они были почти в руках врага. На лорде лейтенанте Бервике Грубер огляделся по сторонам. Что происходит? Ратлинги не нашлись с ответом. Помощники изумленно уставились на заплясавшие посуду предупреждающие огни. В нижних отсеках космолета генераторы поля Геллера запустились с гулкой вибрацией, быстро перешедшей в низкий гул. Лорд-навигатор и Фрэм все-таки нашел путь сквозь материум. Один за другим имперские корабли поднимали поля Геллера и отчаянно запрыгивали в бурлящий эфир. Войска на борту лорда-лейтенанта закидала из стороны в стороны, когда корабль вошел в варп. Тряска от прыжка не ослабевала, растянувшись на часы ужасной дрожи. Находившиеся в трюмах танки срывались из креплений, но тяжелее всего переход дался членам экипажа. Многие из них к тому времени находились на пределе выносливости. Никто прежде не видел стольких пострадавших от варп-тошноты. Медики потратили все запасы успокоительных, израсходовав препараты на заполонивших палубы мужчин и женщин, отчаянно цеплявшихся за остатки здравомыслия. Комиссары расправлялись с теми, кто сошел с ума, но вскоре для пациентов пришлось отвести целые уровни. Там, где это было возможно, больных навещали сестры битвы, жрецы и войсковые монахи, молитвами облегчая зарождающееся безумие. На тех же кораблях, где священнослужителей и женщин не было, офицеры зачитывали вслух тексты из молитвенников, либо просто из памятки для поднятия боевого духа. После того, как смятение несколько поулеглось, Грубер велел доставить ему все доселе непрочитанные отчеты. Помощники буквально завалили его комнату файлами, мемо, полковыми докладами о поражениях и случаях малодушия перед лицом врага. Однако среди рапортов вновь и вновь повторялись свидетельства явления крылатой святой. Ее видели едва ли не на каждом участке фронта. Ее чудеса спасли не одно подразделение отказалось казалось бы, верной гибели. Грубер обнаружил, что по мере чтения у него все сильнее начинает дрожать рука. Затем потекли слезы. Он всегда верил в императора. Спустя три дня полета ему в дверь постучали. Грубер поднял глаза, ожидая увидеть Забушка, но вместо него в комнату вошел комиссар. Высокий поджарый мужчина с тонкими ястребиными чертами и длинным крючковатым носом. Грубер встал, чтобы пожать тому руку. «Меня зовут генерал Грубер. С кем имею удовольствие разговаривать?» Комиссар продержал ладонь генерала самую малость дольше положенного, как будто оценивая его характер через рукопожатие. Полковник-комиссар Грейк представился тот слишком глубоким и звучным для столь худощавого человека голосом. Он смерил Грубера взглядом, что генерал нашел весьма раздражающим. Кадиец сел обратно. «Приветствую. Прошу, садитесь. Чем могу помочь?» Комиссар присел, снял высокую фуражку и закинул одну ногу на другую. В его движениях чувствовалась скованность, свидетельствовавшая о некой старой ране. Грубер принялся ждать. Мужчина не понравился ему с первого взгляда, хотя если на чистоту, он очень редко встречал политических офицеров, которые пришлись бы ему по душе, а те, которые пришлись отвлеченно, подумал он, на поверку оказывались никудышными комиссарами. В ходе эвакуации случились серьезные нарушения. Грубер, сцепив перед собой пальцы, подался вперед. «Да, конечно, они были. Мои войска эвакуировались в самый разгар атаки». Грейк наклонился к нему. «На была проявлена трусость. Ваши войска показали неспособность исполнять самые базовые приказы». Грубер напрягся, подавшись еще ближе. «На была проявлена храбрость». Отвага. Непоколебимая решимость перед лицом противника. Грейк улыбнулся уголком рта. В его холодной, совершенно неприятной улыбке сверкнули металлические зубы. В последние часы Кадии я застрелил 59 человек. Я слышал об этом. И... Я думаю, вы лишили меня 59 смелых бойцов. 59 защитников Империума Человека. Во время бегства они бросили оружие. «Да», – отозвался Грубер. «Я читал отчеты. Гвардеец Марлин и гвардеец Маркус оставили свои винтовки, потому что несли раненых товарищей». Грубер порылся среди кип в поисках нужных документов. «Да». «Вот», – зло сказал он. «А еще вы застрелили раненых, которых они доставили в ВВК-пункт?» «Гвардейца Матерела и сержанта Бленкин. Гвардеец «Материал» получил ранение в руку, которая, согласно докладу, была привязана ему к груди. Сержант Бленкин наступила на мину, лишившись ноги по самое колено. Сержант должен подавать правильный пример остальным. Грубер задрожал от ярости. Сержант Бленкин была ветераном с девятью годами службы за плечами. «Она была дважды награждена Орденом Орла, и у меня есть три доклада, вот, вот и вот», сказал он, размахивая в воздухе бумажками, рекомендующими сержанта Бленкин на страже Кадии. «А вы застрелили ее?» Грубер вскочил на ноги, уперев кулаки в стол. «Вы застрелили женщину, которая 9 лет сражалась с отвагой и поощрениями, заслужила один из наивысших наград, доступных гвардейцу, только за то, что она бросила винтовку после ранения». Грейк смотрел на него почти с рептилием спокойствием. Да, произнес он. Мне требовалось подать пример, чтобы пресечь возникновение паники. Дело здесь не в паре тройки гвардейцев 59, напомнил грубер, усаживаясь обратно. Грейк пожал плечами. Или 59. Дело в десяти тысячах воинов, которых я сумел вывести с планеты. Другие командиры сделали то же самое, не расстреливая раненых бойцов. Синие глаза комиссара были холодными, как сталь. Он не ответил. Генерал наклонился к нему. «А что насчет тех тысяч, которых вы бросили?» «Я следовал приказам». Грубер хлопнул ладонью по столу. «Вы прячетесь за приказами других людей». Я могу назвать 10-20 мест, где этими приказами подтерлись, и благодаря этому мы спасли с планеты на 200 тысяч бойцов больше. Они поставили под угрозу всю операцию. Грубер подавил резкую отповедь, и Грейк снова подался к нему. «Генерал, дисциплина среди ваших воинов – это моя забота. Мне нужны записи, чтобы по их прочтении я смог определиться, кого следует казнить». Я изучил некоторые файлы и выявил 1316 случаев малодушия, которые требуют наказания. Передайте мне список имен, и я с ними разберусь. Грубер вперился в него тяжелым взглядом. «Нет», — произнес он. Комиссар едва уловимо прищурился. «Прошу прощения». «Нет». Грейк улыбнулся снова, сверкнув жуткими металлическими зубами, которые ему вставили вместо выбитых. «Генерал, я представитель комиссариата». «Я простил их», — заявил Грубер, «и сформировал из них штрафную дивизию. Им достанется честь возглавить нашу следующую атаку». С минуту Грейк не отвечал. Затем медленно заговорил, словно игрок, выкладывающий одну за другой на стол карты. «Да, это ваша прерогатива». «Верно», — сказал генерал. «Я не сомневаюсь, что они искупят все свои грехи, сражаясь с честью и отвагой. Но если у вас есть на их счет какие-либо сомнения, могу предложить вам возглавить их». Грейк улыбнулся. «Хотите передать мне штрафной полк?» «Да». Гругер ожидал, что комиссар откажется. Однако Грейк невольно впечатлил его, когда протянул через стол длинную тонкую руку и крепко стиснул его ладонь. «Почту за честь», – произнес он. Они находились в варпе уже месяц, когда наконец из корабельных громкоговорителей раздалось оповещение. Начинается обратный переход. Корабли были приведены в готовность. Первая волна облегчения вскоре пошла на убыль, когда космолеты затряслись на разрывных течениях, которые словно стремились вытолкать их обратно в бурю. Внутри запертых ангаров росло напряжение. Температура в помещениях резко упала, отовсюду зазвучали сигналы варп-предупреждения, и даже опытным пассажирам пришлось сглотнуть подкатывающую к горлу тошноту. На миллисекунду над полями Геллера возникли лица и руки и распахнутые пасти. По всем кораблям отважные люди на миг вскрикнули от внезапно возросшего давления в головах. Но, наконец, лорд-навигатор Ипполит Фрэм все же нашел путь наружу. Возвращение космолета назад в реальное измерение походило на выдавливание стального осколка из зараженной раны. Реальность вновь вступила в свои права, вытеснив и материум во взрыве пурпурно-зеленого света. Поля Геллера мигнули и погасли и с внезапным исчезновением давления варп-свет засосала внутрь себя. После взрыва, будто промотанного задом наперед, громада лорда-лейтенанта Бервика в милю длиной вылетела в открытый космос на опасной скорости. Бронированная носовая секция вернулась обратно на 3,2 секунды раньше дорсальных инженариумов. Замерцал свет. На один головокружительный миг на войсковых палубах обогревательные системы зашлись в натужном кашле, а гравитационные генераторы дали сбой. В рубке одновременно зазвучал десяток аварийных сигналов, когда тамошние элементы конструкции на миг дали слабину. По всему кораблю ремонтные отряды спора бросились к лопнувшим заклепкам, травящим переборкам, перегревшимся котлам. Некоторые палубы погрузились в кромешный мрак, когда реакторы заработали на предельных мощностях из-за резкого оттока энергии. Затем шок от перехода миновал, в работу включились двигатели, мерцание янтарного аварийного освещения сменилось ровным светом, а огромные кагитаторы зажужжали, подстраивая гравитационные генераторы к орбитальному притяжению планет и звезд. Когда переход завершился, Грубер уже стоял на мостике, сгорая от желания поскорее увидеть святую Терру. Пока он вглядывался в иллюминатор, капитан Забушка сверялся с картами. «Мы на месте?» – спросил Грубер. «Нет, сэр», – с понорым видом ответил Забушка. «Тогда где мы?» – капитан покачал головой. «Я не уверен». Глава 16. Иллюзионские поля. Минка выстрелила из автопистолета в первую же появившуюся гончую варпа. То было безобразное существо, с всклокоченной гривой ярящегося огня, человеческими глазами и полной кривых клыков пастью. Пуля попала твари в грудь и совершенно не замедлила. Она сделала еще один выстрел, с тем самым отсутствием эффекта, затем выстрелила в третий раз и промахнулась. Следом за первой гончей возникло второе, третье и четвертое чудище. Раф выругался, достал нож и оттолкнул Минку с пути. Кадия стоит. Взревел он за бывшим охотником, и первая гончая ринулась к его глотке. Брат. Его братья и стая охотились по всей Кадии. Они загнали своих противников и порвали их в клочья и покрыли себя вечной славой в битве. Он знал, что варпорожденные придут за людьми. Их души служили приманкой для демонов, словно свет глубоководного существа, манящий рыб неподалеку. Гончая варпа прыгнула, и Скарп Хедин кинулся вперед. Она была быстрой, но он быстрее. Он поймал ее за шею, и оба кубарем покатились по земле, словно клубок меха и огня. Десантник вырвал твари глотку и оказался на ногах, прежде чем на него набросилось второе существо, и, опрокинув его на спину, с хрустом впилось клыками в силовую броню. Скарп Хеддин ткнул гончий пальцами в глаз, погрузив их вглубь черепа. Подобный удар наверняка убил бы любое смертное создание, но это были порождения и материума и варп гончая взвыла от боли и наслаждения, когда космический волк поймал ее другой рукой, запасть и дернул, вывихнув челюсть и оторвав голову. Монстр исчез, и его дух взревел от гнева, в то же мгновение изгнанный из физического плана. Скарп Хедин превратился в смазанное пятно неистовства, безостановочно раздирая тварей на части. Все, что ему оставалось, это убивать. Это было необоримо, упоительно. «Брат, пора. Мы улетаем». Охваченный звериной яростью, воин тряхнул головой, и с его глаз тут же будто спала пелена. Он понял, что смотрит на землю, куда только что швырнул гончую варпа, и та исчезла из реальности, более не в состоянии поддерживать себя в материальном мире. На земле перед ним темнела тень. Он поднял глаза и увидел вихрящееся пурпурное облако варповой энергии. В воздухе что-то возникало. У него пошла слюна от предвкушения, когда в туче начала проявляться красная фигура. Огромный багряный монстр, в одной руке сжимавший хлыст, а в другой – огромный медный топор. Минка стояла на четвереньках, не в силах сдержать рвотные позывы из-за клубящихся вокруг энергий и материума. Она подняла взор и увидела над собой громадный силуэт из красного огня. Девушка закрыла глаза, когда существо шагнуло вперед, заставив Кадию содрогнуться. Каким-то образом она сумела выстрелить из автопистолета, однако пуля без следа исчезла в нечестивой плоти монстра. Минка поползла назад. Чудовищное создание воздела исполинский топор. Кадийка закричала, призывая Бога Императора стать свидетелем ее непокорства. «Во имя Бога Императора человечества!» а затем вспышка белого света и звуки пения. Минка прикрыла ладонью глаза, когда в небе над ней материализовалась белая фигура. Крылатая святая, величественная, прозрачная. У нее оперенные крылья. Серебряный нимб. Разгневанный лик ангела. Она парит в воздухе над ними всеми. На нее невозможно смотреть прямо. Это единственное в ней, что не поддается никакому осмыслению. Говоря на чистоту, она не здесь. Она в десяти местах одновременно, сражаясь с недругами человечества. Она поднимает меч из полыхающей белизны, но смерть несет не клинок, а силы ее правды. Подбородок святой вздернут. Обращенный к небу лик сияет не от пурпурного света небес, а от золотых лучей солнца, погожего тиранского дня, трона из раскаленного золота». Когда она произносит слова, те будто ветер в высокогорном лесу, рев естественной стихии. Минка пробует встать, однако свет, подобный горному шквалу, опрокидывает ее назад на землю. Она слышит ревущий голос и понимает, что он принадлежит варпорожденному. Свет вспыхивает или, вернее, тьма вспыхивает в свете, а затем до нее доносится тихий стон. Его издает она сама». Он подобен голосам рожениц, стон, вырывающийся из самых глубинных естества. Это стон боли, сотворения, ликования. Минка поднимается. На мгновение она, это святая. И раздается ее голос. Во имя Бога Императора Человечества. Белый свет исчез. Минка рухнула на четвереньки и зашлась в кашле. Ее лицо покрывало кровь. Девушка понятия не имела, принадлежала она ей или нет. Правая рука была обожжена, как будто она взялась ею за раскаленный пруд. Она рывком поднялась на ноги. «Вставай!» – закричал кто-то. Ее схватили за руку. Она почти ничего не видела. Перед глазами все до сих пор плыло. Минка чувствовала головокружение, чувствовала себя как в тех снах, когда она парила над городом она всегда верила. «Брат, пора. Мы улетаем». Скарп Хедин повернулся. Перед ним стоял челнок. Он смутно вспомнил его, а затем к нему резко вернулись все воспоминания. Атака Оттора Белого, гора мертвецов, челнок. Челнок. Аппарели корабля были подняты. Система работали. Он бросился к кабине, разбежался и, ухватившись за лесенку, выбрался наверх. «Я возвращаюсь», – провоксировал он, хлопнув по отпирающему механизму кабины. Его кто-то окликнул. «Не братья». Он повернулся и увидел двух людей, мужчину и женщину, глядящих на него с побелевшими от ужаса и усталости лицами. «Помоги нам», – произнес мужчина. Слово вызвало у Скарп Хедина отторжение. Он не привык его слышать. Оно говорило о слабости, о поражении. Он ответил на него рыком и рывком распахнул дверь в кабину. «Ты не можешь бросить нас», — сказал мужчина. «Наш бой еще не окончен. Мы хотим отомстить». Космический волк замер. «Отомстить» — это слово он понимал. У него было много причин не помогать имени. Они были слабыми. Они были людьми. Они замедлят его. Но, несмотря на это, он обернулся. «Летать умеете?» Грубо спросил воин. Раф кивнул. Скарп Хедин ответил тем же, после чего нагнулся, протянул руку и одного за другим поднял к себе на борт. Космодесантник повернулся к ним и заговорил. Минка просто глазела на него. У него был глубокий и скрипучий голос. Она не поняла ничего из сказанного. Он заговорил снова, и на этот раз ей удалось разобрать его гортанный акцент. «Откуда ты знаешь, как летать?» Раф кивнул. «Кадийский 101-й, авиадесантный», — сказал он. Космический волк рассмеялся. «Тогда лети», — произнес он. «Я охочусь». Десантник ушел внутрь, оставив двух кадийцев в кабине пилота разорвало на куски. Кабина была залита кровью, но времени очищать ее у них не было. Они принялись лихорадочно готовить машину к взлету. Поморщившись, Раф опустился в кресло пилота. «Уверен, что знаешь, как на нем летать?» – спросил Минка. «Да», – ответил капитан, хотя уверенно его голос не звучал. Девушка наблюдала, как он работает одной рукой, поочередно нажимая кнопки пуска. Его лицо было бледным. Дыхание казалось натужным. Даже свет в аугметическом глазу как будто померк. Он выдавил улыбку. «Конечно. Я же служил в авиадесантном». Двигатели ожили только с третьей попытки. Раф потянул рычаг, но обнаружил, что ошибся. Он поочередно дернул каждый рычаг перед собой, пока не удовлетворился результатом. «Вот так», — сказал он. «Поехали». Двигатели взревели, когда он вывел их на полную мощность, после чего опустил руку на панель управления и сделал глубокий вдох. Нос челнока неустойчиво поднялся. Самолет завис в сотни футов над землей, его крылья неистово тряслись. Раф со смущенным видом пытался удержать корабль на шквальных порывах, затем отыскал нужный рычаг и перевел сопла двигателя из вертикального в горизонтальное положение полет оказался крайне мучительным. Минка отчаянно цеплялась за все выступающие поверхности и лихорадочно молилась. Им навстречу неслись порождения варпа, шлепаясь о фонарь кабины. Одного из них засосало в турбину, заставив ее на мгновение задребезжать. «Трон!» – прошипел Раф, ожидавший, что двигатель разорвет, однако он, захлебываясь, несколько раз кашлянул, а затем вновь вдохнул пламенем. Кадия исчезала внизу. Как только непосредственная угроза миновала, космический «Волк» занял место пилота, вырвав кресло из креплений, чтобы создать больше свободного пространства. «Куда мы летим?» — поинтересовался Раф. «Мои братья ждут», — просто ответил космодесантник. Дальше расспрашивать они не стали. Прошло два часа, прежде чем перед ними появился ударный крейсер «Космических Волков». Он походил на дрейфующую в пустоте серую керамитную глыбу, на его огромных башенных пушках и ленсах переливался кровавый свет. Минка перестала дышать, когда их накрыла тень огромного космолета. Вдоль его борта чернели проемы. К одному из них и направил их космический волк. Зияющая дыра без остатка заполнила иллюминатор. Под непрерывно ведущими их автоматизированными орудиями они влетели в затемненный туннель. Волк приземлил челнок с глухим толчком, от которого Минку откинуло на стену. Они оказались внутри ярко освещенного посадочного отсека. Воин поднялся, пинком распахнул дверь и, скрижетнув доспехом о косяк, выбрался наружу. Затем он сиганул на палубу, находившуюся двадцатью футами ниже. Раф с Минкой переглянулись. «Давай руку», — сказала она. Она помогла капитану спуститься. Космический волк дожидался их внизу. Идем. крикнул он, помахав в сторону двери, когда сервоприслужники на гусеничных платформах отъехали от стены и занялись осмотром челнока. Минка юркнула за спину Рафу. Скарб двинулся вперед, грохоча по палубному настилу. Перед дверью, выстроившись в два ряда, воинов уже ждали пять космодесантников в серой силовой броне. Капитану требовался медики но она не осмеливалась шевельнуться. По размерам корабля сразу было видно, что он строился для Адептуса Стартес, а не простых людей. Все здесь выглядело слишком уж большим. «Идем!» – окликнул ее волк, и она нерешительно шагнула вперед. Пока она помогала Рафу идти, ждущие космодесантники внезапно подняли кулаки и сложили символ Аквилы. Неожиданное движение заставило Минку замереть на месте – «Не бойтесь», — произнес скарпхедин. «Они салютуют вам». Часть 4. Кадия стоит. Глава 1. Система Агрипина. Планета-кузница Агрипина, находившаяся в Десятинном служении у Кадии, была известна как «Шар тысячи шрамов», Внутри ее герметично защищенных от токсичной среды улейных комплексов обитало 80 миллионов рабочих трайлов, продовольствие для которых поступало с агромеров Яйор, Дентер и Ультер. Планета представляла собой настоящую твердыню, имевшую на орбите собственный боевой флот и три звездных форта типа Рамилис, которые охраняли ее неисчислимые шахты, заводы, очистительные станции и промышленные базы. Именно к огрепинии Варп и принес лорда лейтенанта Бервика вместе с потрясенными и дезориентированными пассажирами и членами экипажа. Пробудившись после недолгого сна, Грубер обнаружил, что Лалинг каким-то чудом сумел вывести из Кадии его парадную форму, которая уже дожидалась генерала в прихожей. Грубер вытер лицо влажной тканью и встал над выглаженной униформой. Он притронулся пальцами к богатой парчевой материи, затем позволил ей упасть обратно. «Думаю, останусь в полевой одежде», — сказал он. «Понимаю», — отозвался адъютант. Грубер кивнул. «Покои навигатора еще не открыты». «Пока нет, сэр». «Дай знать, когда откроют». «Я уже попросил, чтобы меня сразу уведомили», — произнес Лалинг. Какое-то время Грубер просто разглядывал униформу, затем взял меч. Ему вручили его сто лет назад, когда повысили до генерала, и с тех пор он не раз спасал ему жизнь. Хорошо было снова держать его в руках. Он нажал кнопку активации, и на изогнутой кромке оружия с треском вспыхнула тонкая полоска синей энергии. Грубер сделал пару взмахов с гулом рассекая воздух. В дверь постучали. Генерал спрятал меч в ножны, после чего затянул ремень на поясе. Застегивать пришлось на две дырки ту же. Он отощал. Все они. И каждый по-своему. Четыре месяца назад Кадия имела лучшие вооруженные силы в целой галактике, однако теперь они стали более худыми, более крепкими, более твердыми. И обязанность вести их отныне возлагалась на него. Стук раздался вновь, на этот раз настойчивый. Входите! крикнул он. В комнату шагнул Лалинг. Капитан Забушка говорит, что покои лорда-навигатора и полита скоро откроются. «Благодарю ⁇ Благодарю ⁇ отозвался Грубер. Я приду. Повсюду кипела лихорадочная деятельность, пока генерал шел по переходам мостика лорда-лейтенанта к покоям навигатора. Оказавшись на месте, он хмыкнул. Ратлинги-близнецы стояли все там же, держа друг друга за руки. Грубер постарался не обращать на них внимания, поскольку двери в помещении оказались не заперты. Затворы с шипением открылись, и двери разъехались в стороны. Навигатор и Полит, однако, не показался. Грубер шагнул к порогу. Сухой воздух внутри пах затхлостью. «Прошу», – отозвались ратлинги. «Не заходите». «Где он?» «Мы посмотрим», — сказали они. Лорд-навигатор неторопливо вышел к ним, тяжело спускаясь по ступеням. Высокий мужчина сильно сутулился и горбился. Крохи подтащили кресло и, придерживая лорда-навигатора за руки, помогли ему сесть. Ипполит закашлялся, и Грубер заметил у него на платке кровь. «Лорд-навигатор?» Фрэм поднял глаза. Вокруг его головы была обмотана шелковая ткань. Навигатор выглядел так, будто находился при смерти. «Генерал Грубер», едва слышимо прошелестел он, «Мы прибыли. Сектор Агрипина. «Все верно». «Вы доставили нас», — ответил Кадиец. «Благодарю». Ипполит Фрэн зажмурился и сглотнул. «Я думал, что не справлюсь, генерал». В варпе бушует ужасная буря. Он снова закрыл глаза, и на миг его лицо исказилось от боли. «Дальше я бы не смог вас доставить». Грубер никогда прежде не касался навигатора, однако сейчас взял мутанта за руку и ободряюще стиснул ее. «Вы хорошо справились?» «Другие с нами?» – спросил Фрэм. Грубер не знал, как сообщить ему плохие вести. «Некоторые», — уклончиво ответил он. «Несколько плавбас. Из больших кораблей леди Гигакса вышла на связь час назад. И у нас есть визуальный контакт с почитаемым воителем». Палит нахмурился. «А остальные?» «Ничего», — сказал Грубер. «Пока». Навигатор зажмурился. «Может, они еще придут?» «Может», — отозвался Фрэм он выглядел уставшим. «Вы их не видели?» Навигатор покачал головой. «Нет. Я пытался показать им путь, но брешь начала закрываться в тот же момент, как мы совершили переход. Они заблудились. Лорд-навигатор не ответил. Есть вероятность, что их рассеяло. Такого варпшторма мне прежде видеть не доводилось. Но да, такое возможно». «Насколько это вероятно?» Иполит лишь покачал головой. Грубер глубоко вдохнул. «Что ж, как только мы достигнем Агриппины, нужно будет связаться с верховными лордами Терры». «Да», — согласился навигатор. «Терра должна знать». Пока четыре уцелевших корабля из эвакуационного флота двигались вглубь системы, Грубер подсчитал численность войск, сумевших пройти через ВАРП. Всего 90 тысяч человек. 90 тысяч из 900 миллионов. Падение Кадии пережил лишь один из тысячи. Штабисты оставили Грубера одного. Они были потрясены не меньше своего командира. Прошел час. Требовалось принимать какие-то решения. Маршал Шай и Ариан, выживший из Касар Крафа, первым набрался смелости и нарушил раздумье генерала. Он кашлянул. Лорд генерал Грубер Грубер медленно поднял глаза 90 тысяч, сказал он. Ариан не ответил. Как лорд навигатор идет на поправку. Отсюда есть путь к тронному миру. Ариан склонил голову. «Я спрошу». «Да, пожалуйста». Между ними повисло молчание. «Не уверен, что он переживет еще один переход», наконец признался Ариан. Грубер кивнул. Он мечтал о том, чтобы лично доставить послание на Теру. Но теперь, похоже, его лишили даже этой крошечной победы. «Вести Сагриппины?» «Нету, сэр», — ответил Ариан. Наши астропаты пытались связаться с миром-кузницей. Но ответа так и не получили. В командном зале лорда-лейтенанта Бервика Лалинг просматривал отчеты вместе с генералом Грубером. Прямо сейчас они подсчитывали количество бронетехники на борту. Три гибельных клинка. Борец, еще Экскалибур и звезда Махариуса. Это танк Паска? Нет, сэр. Он командовал рукой Стали. Конечно. От него есть известие? К сожалению, нет. Согласно свидетельскому докладу, перед концом его истребители титанов выбили два эскадрона гончих легио Игнатум. Паск был хорошим бойцом. Несколько тихим, но, как выяснил Грубер, герои часто были таковыми. Генерал мысленно вернулся к событиям на Кадии. Враг не планировал, что гибель планеты произойдет именно таким образом. Это была случайная атака. Удачный гамбит. Они выиграли сражение, в этом не оставалось никаких сомнений. Лалинг продолжал говорить, однако Грубер перестал его слушать. Какое-то время он думал о чем-то своем, а затем вдруг подался вперед и сказал. Нужно наградить Паска. Посмертно. Какие у него уже были медали? Лаленг не знал. Что ж, тогда нужно вручить ему что-то другое. Черт, нужно ввести новую медаль для всех выживших на Кадии. Грубер задумался над названием. Как у тебя с высоким готическим? Его помощник скорчил мину. Он был солдатом, а не каким-то ученым. «Ариан!» – крикнул Грубер. «Высокий готический знаешь?» «Умеренно», – отозвался маршал. «Хорошо», – сказал генерал и, потирая руки, пустился в объяснение. «Было решено, что новая медаль получит название «Инвиктус Багряный» и ее получат все уцелевшие бойцы. Вернее, все кадийцы, пережившие войну». Разговор вдохнул в Грубера новые силы, Но как только появились первые наброски награды, он сел обратно в кресло и как будто сдулся. «Что будет с кадийскими ударниками теперь, когда кадий больше нет?» Ни с того ни с сего задал вопрос Лалинг. Грубер кивнул. «Что ж, мы перегруппируемся. Наберем новые войска. Возможно, Империум выделит нам новую планету для заселения». Генерал потер глаза. Хотя вряд ли верховные лорды Терра наградят нас за поражение. Но как же годы службы? спросил адъютант. Да и мы не проиграли. Грубер снова кивнул Не проиграли. Но нас будут в этом винить. Когда что-то шло не так, великим институциям требовались козлы отпущения. Многие вастро-милитарум завидуют нашему статусу. Если честно. «Они завидуют тому, что мы всегда были самыми первыми», — продолжил он. «Для них падение в Роткадии станет равносильным нашей неудаче. Они захотят занять наше место. Захотят принизить нас. Такого я допустить не могу». «Согласен». «Но что мы можем сделать?» Грубер поднялся. «Нам следует доказать, что мы остаемся достойной силой». Раз мы у Агрипины, то должны воспользоваться возможностью. Я пошлю весть на Терру. Мы должны первыми рассказать им историю. Без нас империум ждет крах. В этот момент раздался стук в дверь. Да! В комнату вошли двое. Первый был коренастым мужчиной, второй юношей с густой каштановой шевелюрой, круглым лицом и пробивающимися усиками. Грубер не знал ни одного из них. Да. Юноша заколебался. Капитан попросил меня встретиться с вами. Зачем? Грубер жестом велел ему подойти ближе. На груди его куртки оказался знакомый красный значок предупреждения. Сэр, я санкционированный Псайкер Роуд, в данный момент несущий службу в 84-м Кадисском. Ага. А вы второй мужчина шагнул вперед. «Я сержант Иван». Он похлопал полоспистолету. Его охранник. Псионики были опасным оружием. И иногда их приходилось нейтрализовать. Грубер перевел внимание обратно на Руута. «Мы потеряли нашего последнего астропата в Варпе. Мне нужно послать на Терру сообщение. Сможешь это сделать?» Роуд побледнел. «Боюсь, мои астропатические умения слабы, сэр. Даже в лучшие времена мне потребовался бы астрохор, чтобы отправить послание так далеко. Я боевой псайкер. Телекинез. Нижний уровень дельта. Как астропат, я максимум каппа». Молодой человек казался несколько смущенным. Грубер, понимающе кивнул. «Да, агрепины хотя бы пошлешь». От них нет ответа. Там будет хор, который передаст послание дальше. Да, сэр. Я постараюсь. Хорошо. Сообщи им, что Верховное Командование Кадии эвакуировало планету после коллапса в РАТ. Поставь лорда Фулиев Агриппиной в известность, что мы отчаянно нуждаемся в провианте и медикаментах. Убеди их, что мы движемся к Святому Тронному Миру, и нам требуется краткая передышка. «Больше ничего не говори. Сейчас, чем меньше они знают, тем лучше». Руут вернулся через два часа. Он выглядел уставшим. Грубер выжидающе посмотрел на него. «Да, боюсь у меня плохие новости». Грубер рассмеялся. За этот день он наслушался достаточно плохих новостей. «Что ж», — сказал он, откидываясь на спинку кресла. Тогда тебе лучше рассказать. Я не сумел связаться с Агрипиной. Руд покачал головой. Я спроецировал свой голос. Но не услышал ничего. Ничего? Сайкер снова покачал головой. И что это значит? Спросил генерал. Руд промолчал. Никто не хотел произносить этого вслух. Грубер опустил голову в ладони. «Свободен, Руд. Лалинг, я пойду прилягу. Растолкаешь меня, как только будут новости». На следующее утро Лалинг разбудил Грубера стуком в дверь. Адъютант выглядел так, словно одевался в попыхах. «Да?» — спросил генерал, поднимаясь из своей одноместной койки. Он пошарил в поисках Хрона, решив, что проспал сигнал будильника, но оказалось, что до корабельного рассвета еще оставалось два часа. «Сэр, есть визуальный контакт с Агриппиной?» «И...» «Ну, полагаю, вам следует увидеть все самому». Грубер отправился в лифте на Капитанский мостик, где как раз была ночная смена. Там он встретил Ариана. Маршал работал всю ночь, и под его глазами тяжелели мешки. Генерал подошел к иллюминатору, не зная, на что именно ему следует смотреть. «Вон там», — произнес Ариан, указав на яркую точку перед ними. «Что это?» «Один из звездных фортов Рамилис, «И...» «Его уничтожили». Ариан передал ему пикт-картинку. На ней было изображено то, что осталось от звездного форта. Собор в центре был разломан и выжжен, плазменный реактор остыл. А остальные? Там был еще один. Оба его огромных бастиона несли на себе видимые следы повреждений. А третий? Ариан поморщился. Его больше нет. Что значит его больше нет? Он улетел? «Нет», — ответил маршал. «Судя по тому полю обломков, думаю, у него расплавились реакторы». «Уничтожен, значит?» Ариан кивнул. «Уничтожить Рамилес. Никогда о таком не слышал». «Не говоря уже о трех», — добавил Ариан. По мере приближения к Агрепине, визуальные контакты начали подтверждать их худшие опасения. Планета разделила участь Кадии, и ударные войска ее не защищали. Ее неприступную оборону разнесли в дребезги. То, что осталось от флота Агрипины, дрейфовало среди спокойного безмолвия космоса, облака льда, газа и замерзших обломков искрились в свете далекого солнца. Единственное, что пребывало в движении, это неспешно вращавшаяся передняя половина линкора, в котором по размерам дорсальных дарсальных турелей быстро опознали Тесей, исторгая из палуб внутренние запасы кислорода. Величественные линкоры и крейсеры были разорваны на куски. Их эскортники цеплялись к ним, как поросяток-свиноматки, но и те были обледеневшими, неподвижными и мертвыми. Лорд-лейтенант Бервик шел мимо железных трупов, ведя небольшую потрепанную флотилию через поле обломков. Вид Агрипины убил ту надежду, которая еще продолжала в них теплиться. Планета, серый шар из пепла и грязи, превратилась в огромную черную комету, медленно кружащую по своей орбите, влача длинный шлейф камней, дыма и мусора. На мостике корвета царило потрясенное молчание. Агрипина тоже?» – спросил кто-то. Никто не ответил. «Похоже, враги предвидели каждый наш ход», – подал голос Грубер. И вновь никто ничего не сказал. Наконец генерал произнес. «Никому об этом не говорите. Вообще никому. Передайте остальным капитанам. Люди не должны узнать. У них должна оставаться надежда». Он поочередно взглянул на каждого из командиров. «Вам ясно?» те угрюмо кивнули. Глава 2 Поле обломков сектора агрипина На борту бронзового Миноса крейсера Сынов Злобы царила тишина. Фигуры в рубке носили старинные силовые доспехи, разделенные на черно-белые четверти и обрамленные медными шипами. Воины стояли неподвижно, словно тени, ожидая, пока на мостик взойдет последний из них. Ни один не пошевелился, когда новоприбывший тихо прошипел сквозь сплошную стену клыков. Агитар. Да, Юнгер. Мы опознали корабли. Последовала пауза, прежде чем Агитар кивнул. Говори. Они с Слова несли в себе огромный смысл, и, произнеся их, Юнгер больше не стал ничего добавлять. Агитар улыбнулся. Сеть Абаддона оказалась не такой прочной, как он обещал. Нет, лорд. Они кадийцы. Какое-то время Агитар молчал, а затем, не отворачиваясь от иллюминатора, прошептал. Итак, Юнгер. Это кучка лоханей, все, что осталось от гордых армий Кадии? Да, Агитар. На этот раз Агитар тихо хохотнул. Внезапный звук застал нескольких стоявших рядом воинов врасплох. Итак, нам дали шанс уничтожить сынов Кадии. Как я могу упустить такую возможность? Когда мы сметем их, поймут ли они всю восхитительную иронию этого момента? Сомневаюсь. Что они знают? правда им никто не расскажет. Они понятия не имеют о нас. О прошлом о кровавом долге перед нами. «Они ничего не знают?» «Да, это почти что грустно. Возможно, нам стоит поведать имени». Юнгер нахмурился. «Они не поверят. Мы сами не помнили. Пока нам не открыли глаза». Агитар задумался. «Следует просто их убить», произнес Юнгер. Агитар кивнул. «Твоя правда». Имя Сынов Злобы давным-давно стерли из аналов Империума, но когда-то давно они были верными. Когда-то они входили в число 20 капитулов, известных как Астартес Презас воинских братств, посвятивших себя защите врат Кадии. Столетиями они вели упорную и непрерывную войну с еретиками и демонами из ока ужаса. Эти свирепые космодесантники были вестниками безжалостной и неумолимой кары за предательство и ересь, и они гордились тем, какой грозой слыли для своих врагов. Рекрутов сыны злобы набирали с мира под названием Скилус среди покрытых татуировками дикарей-каннибалов. Спустя тысячелетия верной службы имперский инквизитор Соломон Пьета стал свидетелем одной из их церемоний пожирания плоти. Инстинкт подсказал ему, что капитул уже пал, и он собрал ударную группировку в составе ордена Сестер Девы-Мученицы и пяти полков Имперской Гвардии. Сводный отряд застал сынов злобы в момент совершения одного из их обрядов, что проводился лишь раз в 11 лет, и лоялисты обрушили на неожидавшее нападение Братства заряды, огонь и ярость. Атака закончилась полнейшим поражением. Соломон Пьета был схвачен и заклан во внутренних покоях ордена. И когда весть об этом достигла верховных лордов Терра, сынам злобы предложили шансы искупить свои грехи в 50-летнем крестовом походе. Магистр ордена ответил отказом. Он не собирался принимать ни порицания, ни наказания. Однако он был воином, руководствовавшимся собственным кодексом чести. Имперскому посланнику было позволено уйти целым и невредимым, что он и сделал, услышав на прощание тихие слова военачальника – «Мы не сделали ничего плохого», – прошипел он ему вслед, – «и нас не за что наказывать». Ходит превратное представление, что сражения выигрываются силой, мощью либо неистовством. Магистр сынов злобы был из тех, кто в него верил. Типичный геноулучшенный воитель Адептус Астартес. Однако мудрецы, изучающие историю Империума, знают, что не воинская доблесть определяет победителей». В древние времена снежная буря или ухудшение погоды могли поколебать чаши весов битвы. Победители часто определяли мелкие, случайные события. И в случае противостояния между Соломоном Пьетой и сынами Злобы, первым на Святую Теру пришло сообщение Инквизитора. Сыны Злобы предположили, что их долгий послужной список послужит им защитой от любых обвинений, которые они считали беспочвенными. Однако Инквизитор прислал Верховным Лордам Терры неотложные и искажающие правду вести, и поскольку проблема возникла вблизи Кадии, панический ответ Империума стал быстрым, жестоким и внезапным. Спустя считанные месяцы в систему Скилуса прибыл Ликвидационный флот. Никто не собирался выслушивать отрывистые послания Сынов Злобы. Началась война. Сыны злобы сбежали на борту своей боевой баржи «Лабиринт», бросив родной мир вместе с обитавшими там дикарями на произвол судьбы, и высадившиеся кадийские войска чистили планету в ужасающей компании огня и смерти. Орден скрылся в оке ужаса. Там они сражались как с еретиками, так и против Империума, пока, наконец, Абаддон не привлек их к своему делу. Несмотря на то, что с момента их впадения в ересь прошли века, несправедливость того, как с ними обошлись, продолжала ярко пылать в душах сынов злобы. После столетий борьбы и сражений, они из страха и глупости попали в руки тому самому врагу, которого поклялись победить. Веками снедаемый этой мыслью, капитул